559. Ноябрь 11. -е. Мощь воли уявляется в тишине и молчании. Приказ лишь следствие. Действие лишь следствие. Чем глубже и сокровеннее, тем совершеннее молчание. В великом безмолвии созидались миры. Звуки явления низших миров. Беззвучно высшие звуки. Природа звучит и все имеет свою ноту, но безмолвно звучание выше. Ухо земное есть аппарат, притворяющий определенный вид энергии в звуке. Энергии существуют в природе в своих сочетаниях, но формы звуков порождаются слуховым аппаратом и сознанием. Причины звука в энергии в нем заложены. Это касается всех восприятий органов чувств. Чувства тонкого тела воспринимают по той же шкале, но октавую выше, ибо утончены. Для физического восприятия форма уявления предмета ограничена пятью видами чувств, но их может быть больше, а именно семь или двенадцать. До четырнадцатого слуху утончается слух, также и все прочие чувства. Беспредельность развития чувств лежит перед человеком. Можно утончать любое чувство, сосредоточиваясь на нем. Мускул развивается упражнением. Чувство сосредоточением. Знанию и познанию надо предпослать возможность его или осознание существующей возможности и его расширять. Знание притекает по каналу допущенной возможности. Потому в основании получаемого знания лежит вера в то, что его можно получить. Так снова убеждаемся, что материальное зиждется на нематериальном. Творит мысль предпосланную. От мысленной мысли основы никуда не уйти. Закон творящего аума в этом уявлен. Момент молчания в каждом действии наиважнейший, ибо закладывается огненное основание формы, долженствующий уявиться. Удел человека творчество. Его законы надо познать. Процесс творческий един для миров и для творения дел человеческих, ибо человек есть лишь микромир, великий мир, его законов в себе отражающие. Потому призывается человек к познанию своего мира, то есть к познанию самого себя или к самопознанию. Владыка есть дух, микрокосом свой познавший до шестого предела или кругопланетной эволюции. Все человеческие наидерзновеннейшие мечты и устремления к достижениям утверждены в нем. И энергии из ауры его можно черпать безгранично, не боясь коснуться до дна, ибо не вместить величие огненной мощи и глубины его духа. Тот, кто хочет утвердить в себе любое качество, свойство, силу, власть или могущество, должен искать его в микрокосме Владыки» который, по сравнению с нашим, по праву может быть назван макромиром, ибо слит с макрокосмом и выражает его. И энергия и дерзания, к нему устремленные, магнитную сущностью своей насыщается по вместимости и силе своего притяжения из огненного резервуара Великого Сердца. Потому говорю: Я давал, я даю, я дам. у устремлению быть не может. Неизменен закон, не приложен закон вечного даяния, Чутко ответствует арфа моего духа на звучащую струну устремлений. Только устремитесь, и огненное могущество владыки, наследие ваше, зальет вас своими лучами. Но устремитесь, но возжелайте, но захотите. Но уявите свободную волю свою. Закон разрешает лишь стучащемуся и ищущему открывать двери великого знания. По устремлению вашему дано будет вам. Явите понимание закона. Не будьте подобно мертвым камням, глухими, слепыми, недвижными в мертвой инертности своей. Устремление всегда активно и самоисходит от духа дерзающего. Самоустремитесь огненно. Владыка готов насытить вас сокровищами огненных энергий. Дайте к чему притянуть их и к чему приложить. Ради вас, устремляющихся и долженствующих устремиться, пришел я на землю и жду, жду веками, чтобы встретить заботливо каждого подошедшего и дать ему все, что он в состоянии вместить. Приготовлены дары мои, но где же пришедшие и где ищущие, и где устремленный? Приходил и принял позорную смерть, но пусто было вокруг, и молчащими были сердца человеческие, и мертв дух. Ныне мощные энергии должны разбудить спящих. Нельзя долей спать. И снова дух огненный на великом дозоре готов встретить каждого устремившегося духом. Разве владыка промедлит, чтобы помочь, чтобы охранить, чтобы поддержать и насытить, насытить, насытить маломалейшие светлые устремления ваши и чашу вашего духа наполнить? Но желайте знания. Идущий ко мне всеми огнями, всею силу и насыщается соответственно. Мощный, яро идущий созвучно и по силе огней своих получает. Мера получения всегда переполненная. Энергии ко мне посланные возвращаю преображенными, нагруженными до предела и усиленными многократно. Огненное колесо связи действует. Не подачки с неба, но законное введение любимых и позванных, и утвержденных в права огненного наследства и во владении сокровищами огненными. Не надо просить, надо брать по праву. Отказа наследнику быть не может. От века приуготовано наследство. Ждал долго. Придите все, кто хочет, дерзай духом, чтобы получить и взять принадлежащего. Что же отделяет вас от богатства завещенного? Не ограда ли самости? На какие жалкие побрякушки готовы сменять вы могущество огненное? Что стоит между вами и мною? Какие призраки? Уберите мираж среди стени, созданной вами самими. Руку даю, ведь вам только надо лишь ухватиться, только протянуть ко мне руки ваши. Дети мои слепые, мне предназначены, откройте же ваши глаза, уши продуйте. Я жду. Заря пробуждения явно наступает. Неужели останетесь глухи? Зов принесется от края до края. Для всех, всех, всех поручаю свидетельствовать о времени прихода моего. Поручаю сеть света и узлы связи усилить. Поручаю свидетельствовать об имени моем. Огонь в жизни нести поручаю. Поставленники мои, даю знак о сроках ближайших. Прибудьте в готовности духа, готовности огненной.